большая часть которого была сфабрикованной, а если и нет, то достаточно противоречивой, объясняемой настоящим бумом книгоиздательства. С помощью одного аспиранта мне удалось собрать достаточное количество материала о жизни этого тамплиера. Мы обнаружили очень интересные вещи, как о нем самом, так и о его некоторых довольно странных поступках. Правда, пока еще рано делать окончательные выводы, Решив пока оставить тему тамплиеров, Лючия перешла к конкретным фактам, касающимся церкви. Изучая историю и архитектурные особенности церкви, мы выяснили, что она вначале носила название церкви Святой Гробницы, пока папа Онарио III не передал ей реликвию — фрагмент Святого Креста. Тогда она была переименована в Церковь Подлинного Креста, и так называется по сей день. Ее фундамент имеет двенадцатиугольную форму, И хотя другие церкви тамплиеров тоже имеют многоугольную форму, только некоторые из них внешне похожи на эту церковь. Больше была принята восьмиугольная форма, как напоминание о мескита доля в Иерусалиме. Это было культовое сооружение тамплиеров в период, когда их резиденция располагалась в святом городе. Первое воспоминание о такой специфической форме фундамента относится к XII-XIII векам. Такие храмы были построены в Византии и в Святой Земле, Архитектура церкви подлинного креста частично напоминает базилику святой гробницы, благодаря присутствию в ней центральной часовни и почти круглой галереи. Эта гробница не очень похожа на ту, которую возвели в те времена, потому что ее вид изменили многочисленные пожары и перестройки, но гробница, которую увидели первые крестоносцы, завоевавшие Иерусалим, тоже была такой. Внутри была еще одна постройка, тоже восьмиугольной формы, как и сама церковь, в которой находилась гробница, где три дня покоился Иисус Христос. Впоследствии форму базилики пытались воспроизвести в разных местах по всей Европе. Когда мы войдем внутрь, вы увидите, что в центре есть строение, похожее на то, о котором я вам только что рассказал, хотя оно двенадцатиугольное. «Извини, что я тебя перебиваю, Лючия, но есть ли другие причины того, что в этих постройках 8 или 12 углов?» Фернандо неоднократно бывал в этой церкви, но никогда не задавался вопросом, почему церковь имеет такую форму. Лючия обрадовалась этому вопросу и посмотрела Фернандо прямо в глаза, причем так пристально, что ему стало неловко, и он отвел взгляд. «Ответ на этот вопрос...» Ключ к одной из самых больших тайн, хранимых этими стенами. Приятно, что у меня такие умные слушатели. Монике от этих взглядов и от похвалы в адрес Фернандо тоже стало неловко. Тем более, что она до этого момента не успела и рта раскрыть. Во всех верованиях, включая самые древнейшие, такие как митроизм, религия Египта, зороастризм и, разумеется, иудаизм, большое значение придавалось символике чисел. В той же кабале числа от 1 до 9 связываются с различными буквами, а те, в свою очередь, с различными частями человеческого тела и с соответствующими им символами, толкованию которых придается большое значение. Например, цифра 1 соответствует слову кетер, которое означает «корона» и соотносится с верхней точкой головы. Другой пример, цифра 5 соответствует слову «гебура», что значит «сила», и воплощает в себе символ божественного света, света, который дает жизнь. Еще один его образ — пятиконечная звезда, пентаграмма. Звезда Давида — вот символ, который лучше всего отражает суть числа 5. Сила, свет, порождающий жизнь, свет Яхве, который осветил еврейскому народу дорогу через пустыню в землю обетованную. Вы когда-нибудь слышали о таком толковании чисел? Оба сознались, что не слышали… И Моника, не желая оставаться в тени, спросила, что означает число 12. Многое у Иакова было 12 сынов, в Израиле 12 племен, и первых апостолов было 12. С императором Карлом Великим было 12 всадников, а у известного короля Артура 12 рыцарей за круглым столом. В древности общепринятой была не десятичная система исчисления, а этичная от которой пошло исчисление часов в сутках, месяцев в году и градусов окружности. И я напомню вам, что знаков зодиака тоже 12. Они начали осмотр церкви с ее центральной части, потому что в галерее находилось много стариков, рассматривавших разноцветные геральдические знаки с гербами Мальтийского ордена и другими гербами, висевшие на стенах. Когда осматривали нижний этаж часовни, Лючия объяснила, что раньше в этом месте находился реликварий с фрагментом Святого Креста. Ему поклонялись паломники, которые для этого и приходили в Сеговию. Они поднялись по лестнице на второй этаж. Здесь, в центре, находился маленький алтарь. Это было двенадцатиугольное помещение, во всех стенах которого были окна, от чего алтарь был залит светом. Из одного окна, которое было намного больше остальных, отлично просматривался главный алтарь. В его центре находилась фигура распятого Христа. Взгляните. Если вы хорошо присмотритесь, то сможете с этого места увидеть две могильные плиты, под которыми покоятся мои предки. Это плиты, расположенные напротив главного алтаря. Фернандо показывал на две плиты на полу галереи. Вы обратили внимание, что здесь всего 16 могильных плит? А те плиты, на которые ты нам показываешь, Фернандо, восьмая и двенадцатая по счёту. «Снова эти числа, лючие, воскликнул Фернандо, но было понятно, что он очень заинтересовался этим фактом. «Могут ли они иметь что-то общее с теми двумя числами, которые, как ты уже говорила, часто встречаются в церквях тамплиеров?» — спросила Моника. «Браво, Моника! Тебе тоже пришло это в голову?» «Вполне возможно, что да. Как я вам уже говорила, эта церковь хранит много тайн. В ней произошли весьма странные вещи, которые никто пока еще не смог убедительно объяснить». Например, вы видите, что эта часовня двухъярусная. Мы сейчас находимся на втором уровне, но есть и третий уровень. Он над вашими головами. Они посмотрели вверх и увидели деревянный люк, ведущий в небольшой купол часовни. За этой дверцей находится маленькое помещение, правильнее сказать, тамбур с двумя высокими ступеньками, которые ведут еще выше, за арку галереи, в комнату с высоким узким сводом, Поэтому я говорю о трех ярусах или трех уровнях, поскольку считаю, что третья комната – верхний уровень, а маленькое помещение перед ней – как бы прихожая. Некоторые исследователи, которых больше интересовали моменты, связанные с эзотерикой, чем архитектурные особенности церкви, задавались вопросом, зачем были построены эти комнатки, и прежде всего самые верхние, скрытые от посторонних глаз. Некоторые склонны думать, что это обычные тайники, где сохранялись определенные предметы или документы большой важности – Объяснения Лючи очень увлекли Фернандо. Он был уверен, что только она может помочь им понять, что связывало тамплиеров и церковь подлинного креста, а также что было общего между папой, правившим в 13 веке, и похороненными здесь предками Фернандо и Паулы. И, наконец, он хотел выяснить причину странного поведения его отца, послужившего поводом для его ареста и пребывания в течение некоторого времени в тюрьме. Лючия села на круглую деревянную скамью под решеткой, и они сели вслед за ней, почти напротив нее. Фернандо пришло в голову, что до этого момента он никогда внимательно ее не разглядывал. Но сейчас, присмотревшись, он понял, что хотя она явно не отличалась красотой, в ней было нечто особенное. Возможно, привлекало спокойствие, исходившее от нее, или ее безграничный ум, или ее яркая индивидуальность, а может быть, все вместе. Определенно, что бы это ни было, Лючия обладала особенным ощутимым очарованием, и этим была совершенно не похожа на всех женщин, которых Фернандо встречал в своей жизни. Некоторые исследователи тамплиеров соотносят три уровня постройки с символическим представлением трех уровней инициации и считают, что церковь подлинного креста могла быть спроектирована именно с этой целью. Я объясню, символически каждый уровень представляет собой очередную ступень на пути к высшему познанию. Таким образом, нижний уровень мог соотноситься с этапом первичной инициации. На уровне пола, ближе к земле, находится ступень, самая близкая к человеческому. Второй уровень символизирует необходимую смерть, некую форму отречения от всего материального и телесного. Надо умереть, чтобы возродиться с Богом в душе. Комната на третьем, самом высоком уровне, – это пространство нового человека. Там посвященный возрождается для высшего, трансцендентного знания. Многие называют эту комнату фонарем мертвых. И действительно, если вы над этим задумаетесь, то поймете, что это самое подходящее название. Лючия продолжала рассказывать о символике трех уровней церкви, проводя аналогии с жизнью Христа, тоже разделенной на три периода, Первый период, который еще молодой Христос провел среди людей, разделяя все их тяготы, был началом его пасторской деятельности, в этот период он был учеником. Во втором периоде он полностью посвятил себя выполнению воли Отца, что требовало от него, среди прочего, отречения от жизни и смерти на кресте, и третий, последний период его жизни –